Глава пятидесятая. Ужин прошел в молчании. Я сидела напротив Кэллиана, до боли выпрямив спину и глядя исключительно в тарелку. Он пялился на меня. Родители же молча ели, с какими-то отсутствующими, остекленевшими взглядами. Было очень жутко, но я старалась выглядеть невозмутимой. Что же Ланрос задумал? Неужели догадался, что я имею отношение к исчезновению его сестры. К десерту мои нервы сдали, и я попыталась уйти. — Прошу прощения, я утомилась, — проговорила, поднимаясь. — Не уходите, Ида. Мне нужно поговорить с вами. Это очень важно, — проговорил Кэллиан. И родители тут же отмерли. — Иди сядь, — строго проговорил отец. — Ты даже не попробовала пирог, дорогая, — посетовала мама. Я села и сжала кулаки, пряча их под столом. — Да что же это такое? Я себя буквально пленницей в собственном доме чувствую. Ида, отложив салфетку, пристально посмотрела на меня Кэллиан Ланрос. После того, что произошло сегодня, я принял решение. — А что сегодня произошло? Перебила я его, мысленно мечась в панике. Он узнал... Он точно узнал, что я причастна к исчезновению Денира. Что же делать? Он же может навредить родителям. Не стоит прикрываться ложной скромностью, улыбнулся Кел. Ты ясно дала понять, что готова перейти на новый этап отношений. Ты поцеловала меня. Да для столь юной, прекрасно воспитанной девушки это важный шаг. Поэтому я считаю, что период ухаживания можно сократить. Я и так уже достаточно уделял тебе внимания. Я покосилась на родителей, но они будто не слышали про поцелуй. И вся эта вопиющая речь прошла мимо их ушей. Или же они слышали нечто другое, потому что восторженно взирали на Ланроса. Еще немного и прослезятся от умиления. К тому же моя сестра на время покинула столицу. А я не люблю быть один, — продолжил Кэллиан и поднялся. «Учитывая все вышесказанное, леди Идарина Касл, я, лорд Келлиан Ланнерс, прошу вас оказать мне честь и стать моей женой». И он притянул мне маленькую бархатную подушечку, на которой лежало кольцо. Совсем не такое, какое было в прошлый раз. Гораздо красивее и наверняка дороже, учитывая размер камня. «Надо же, как расщедрился!» «Ну же, Ида!» — улыбнулся Кэл. — Я же знаю, что ты хочешь его надеть. Я встала, нервно отодвинула стул и отступила. — Прошу прощения, это так неожиданно. Позвольте мне немного прийти в себя. — выпалила скороговоркой, быстро пятясь к выходу из столовой. — Дочь, немедленно вернись и прими столь лестное предложение, как полагается, с благодарностью и почтением к будущему супругу. — отчеканил отец. Я буквально споткнулась от такого холодного, приказного тона. «Доченька, как же я рада за тебя!» Напротив ласково защебетала мама. «А какое кольцо красивое!» «Ида?» — приподнял брови Ланрос. «Я могу подумать. Хотя бы до утра!» Спросила я таким холодным тоном, что даже идиот догадался бы. Ответ будет отрицательным в любом случае, хоть сейчас, хоть через год. Я старалась. Правда, очень старалась держать тебя в руках, но сыграть восторг по поводу предложения от этого монстра не смогла. «Хорошо. Утром обсудим дату и прочие детали», — кивнул Кэллиан. Он проигнорировал и мой тон, намекающий на отказ и стремление уйти. Да он и меня саму начал игнорировать. Полностью переключился на моих родителей, благосклонно принимая их поздравления и благодарности за оказанную честь. Я не могла больше выносить это, — видеть, как моих родителей превращают в подобострастных марионеток, развернулась и сбежала. Сначала в свою комнату, а когда увидела в окно, как отъехала карета Ланроса, ушла в сад, спрятавшись в беседке ото всех. «Не хочу и не могу сейчас видеть родных. Они же будут настаивать, чтобы я приняла предложение, а то и поздравлять, ведь отец наверняка уже дал согласие за меня». Как мой непосредственный родитель и опекун, он имеет на это полное право. Если Таймус не придумает, как остановить Ланроса и дату свадьбы назначат до экзаменов в Академии, мне конец. Я ведь даже сбежать не могу, потому что тогда под удар попадут родители. И да, — послышался шепот в сумерках позднего вечера. И рядом со мной в беседке появился рыжеволосый дракон. — Почему ты плачешь? — спросил он, быстро подходя ближе. А я просто прижалась к нему, уткнулась лицом в плечо и по-настоящему разревелась. Так устала бояться и постоянно искать выход. Так хочется, чтобы кто-то взял на себя все заботы и спас меня от Ланроса. Нет, не кто-то, а именно он, именно Таймус. Не знаю, истинная пара мы или нет, но только когда он рядом, я начинаю дышать свободно, и появляется вера в то, что у нас все получится. Когда он вытер слезы с моего лица и поцеловал, я поняла, что лучше умру, чем буду с кем-то другим, тем более с Кэленом Ланнерсом. И не истинность это или что-то другое. Главное, что он рядом.